Учение Христа и духовное учение Востока. 6 февраля 1934. Можно было бы посоветовать ему... Речь идет о священнослужителе, затеявшем переписку с Рерихом и допустившем в своих письмах невежественные выпады в отношении философских учений Востока. Прежде чем судить и предавать анафеме все прочие религии и учения, Последовать честному примеру Рама Кришны и Вивекананды и постараться изучить истинные основы каждого учения религии, проникнуться их духом, посещая их богослужения, и тогда уже высказывать свое мнение. Впрочем, не будучи пророком, можно заранее сказать, что просвещенный пастор не нашел бы в себе того духа истинной благости и всевмещения – который сказался так ярко в словах Вивикананды «Истинно! Если бы я жил во времена Христа, я бы кровью сердца моего омыл ему ноги». Чуя всю красоту истинного, неискаженного церковностью облика Христа, воздавая ему дань сердца своего, Вивикананда не отрекся и от великих образов своей религии, кто из двух больше, как далек дух этого духовного отца и от все вмещающей красоты изречения и священного писания Востока Бахагават-Гита. Человечество приходит ко мне разными путями. Но каким бы путем человек ни приближался ко мне, на этом пути я его приветствую, ибо все пути принадлежат мне. В этом прекрасном речении ясно указано, что форма религии не имеет значения, но существенна лишь сама идея. Истинно далеки наши духовные вожди от такой мудрости, от такого великодушия, от такой терпимости и все вмещения. Все твердят, макрокосм и микрокосм тождественны. Потому не должно ли и сердце наше быть тождественным все вместимостью своей сердцу космоса? Можно ли допустить вопиющий несправедливость, чтобы всемудрый, всемилосердный Бог послал Сына Своего Единородного лишь к одному народу, а до Него и после Него биллионы людей, сынов Отца Небесного, если верить словам самого Христа, пребывали бы отверженными, когда многие среди них были и есть гораздо выше в своей нравственности, нежели многие удостоившиеся родиться под сенью христианской церкви. Напрасно вы думаете, что из-за слов этого духовного лица произошло зло. Наоборот, всегда хорошо, когда люди выявляют свои истинные лики. Но бояться обвинения в ереси нам не приходится, ибо облик истинного Христа, Учителя, живет в душе нашей, и мы всецело примыкаем к словам Вивикананде о нем. Но мы видим Христа истинно Богочеловеком, но не узким сектантом, клеймящим прозвищем антихриста всех, кто не может признать церковных ограничений и злотолкований его Христового учения. У нас достаточно единомышленников есть и было даже среди духовных служителей различных церквей. Время остановить нельзя, и нельзя современное сознание вернуть в тиски сознания тех священнослужителей, утвердителей христианских догм, которые на соборах своих серьезно обсуждали, сколько духов может поместиться на конце иглы. Или имеется ли душа у женщины и тому подобные перлы, глубокомыслия и духовного откровения. При этом еще таскали друг друга за бороды и волосья, и исправно заушали друг друга. Не забудем, что и закон о перевоплощении был отменен этими мудрецами лишь в шестом столетии на Константинопольском соборе. Нет, пришло время просмотреть все учения и, отбросив все позднейшие наслоения, пойти к истокам, к чистым основам заветов.